Траурная трапеза Души, я сделал все возможное, лишь бы не описывать ту траурную трапезу. Однако о ее завершении я все-таки поведаю. На всех свободных поверхностях громоздились тарелки с объедками, сырные головы, рыбьи хребты, бокалы с кислым вином и истрепанные молитвенники. Дверь была открыта, и посетители свободно входили и уходили. Лишь малая часть из них пришли помянуть покойного. Большинство же заключали сделки или сговаривались о помолвках, а некоторые, те, что кучковались под портретом Соломона Альгронати, увлеченно обсуждали конспирологические версии. «Я ни на что такое не намекаю», — гнусавила соседка госпожа Муттали. «Но вот моя сестра, она прислуживает на постоялом дворе в гетто Ново, сказала, что Клаудио жрал там вчера». Она назвала Гедалью его нееврейским именем. «И это, когда его отец покоится мертвый на смертном ложе. Как я уже говорила, я ни на что такое не намекаю, боже упаси». «Если вы не намекаете, так я намекну», — вмешался господин Абуав, живший этажом ниже. «Кто позволяет себе заявиться на похороны собственного отца в зеленой сорочке?» «Позвольте добавить к этому», — присоединился господин Мутталли. «Несколько месяцев назад я проходил по коридору и слышал, как сын кричал на отца. Я тебя убью! Как можно сказать такое своему отцу?» А утром в гондоле он же поставил ногу на гроб отца. На гроб. И не плакал на похоронах. Не плакал, да у него улыбка не сходила с физиономии. Негодяй. Точь в точь, как его отец. Отец был просто ворюга-сквалыжник, а этот — убийца. Вот и знак свыше, что надо убираться отсюда, — подумал слышавший все Гидалия. Под фалдой Сюртука он скрывал заранее приготовленный пухлый кошель, в котором были монеты разных стран и несколько принадлежавших его матери золотых украшений. Единственное, которое его отец не осмеливался ставить на кон. И, конечно, самое ценное — карта дороги в хорбицу «Куда это ты, Гидалия?» — спросил мейер Бассану, отец гейлы Некрасиво будет, если скорбящий сын покинет дом в разгар траурной трапезы. Приблизив губы к самому уху Гидалии, он тихо проговорил. «Я знаю, что вы встречаетесь, Гидалия. Поначалу я даже рад был. Думал, что ты можешь стать ей сифардская семья, как у тебя. Но теперь я прошу тебя... «По крайней мере, пока не...» Он хотел сказать следующее. «Я обнаружил, что ты встречаешься с моей дочерью Гидалья и предпочел ничего не замечать, потому что надеялся, что ты возьмешь ее в жены, не раскрывая тайны ее шрамов и того, что один жених уже послал нас к чертям собачьим. И в своей алчности надеялся также припасть к капиталу семьи ростовщиков Сефардов, невзирая на ужас, который внушал мне твой отец». Я отказался от жалких остатков чести, даже когда ты продолжал встречаться с ней, не спросив у меня ее руки и даже не обратившись ни к равину, ни к свату. Я продолжал молчать, потому что я трус. Но теперь я объявляю тебе, пусть и косноязычно, что не дам тебе убить мою дочь, как ты убил своего отца». Вот что он собирался сказать. Гидалья же думал про себя, «Да, Каро да, дорогой отец, ты потерял свою дочь. Ты — жалкая скорлупа, и жена твоя скорлупа, и через считанные часы вам предстоит обнаружить это со всей непреложностью. Пройдут дни, или, может быть, месяцы, или даже годы, прежде чем вы выясните, что, когда вы бросились искать свою дочь, Она стояла на палубе корабля, направляясь в хорбицу «Где эта Хорбитса?» — станете выспрашивать вы. Но будет уже слишком поздно. «Простите, я сейчас вернусь. Что-то у меня живот крутит», — сказал Гидалия, скорчив гримасу. «Мой вам совет — не ешьте язык в кислом соусе.